Кэтрин Уэбб – английская писательница, популярная во всем мире. Ее произведения переведены на 24 языка. Дебютный роман Уэбб «Наследие» 2010 года стал номинантом национальной литературной премии «Писатель года», имел огромный успех и открыл для нее двери лучших издательств. Кэтрин Уэбб родилась в Англии в 1977 году. Ее детство прошло в Хэмпшире, на родине Джейн Остин и Чарльза Диккенса. Прежде чем серьезно заняться литературой, Кэтрин работала официанткой, помощницей библиотекаря и продавщицей карнавальных костюмов. Сейчас она живет в тихом коттедже в графстве Беркшир, которое является местом действия ее романа «Незримая или тайная жизнь Кэт Морли». Книга стала мировым бестселлером. Это история страсти, обмана, преступления и любви. Линии прошлого и настоящего переплетаются в ней в сложном узоре, как и невидимые нити, связывающие судьбы главных героев.